Глава 20. Карл. Накануне Асад чрезвычайно разволновался, когда рассказывал о человеке, стоявшем рядом с его женой. После этого его взгляд потух, и он больше не мог говорить. "Это слишком", сказал он. "Даже верблюд должен иногда опуститься на колени и получить отдых. У меня голова сейчас как курятник. Как осиное гнездо", Асад поправил Роза. Он мрачно посмотрел на неё. Курятник более подходящее слово. Мне нужно время, чтобы подумать, поспать и помолиться. Хорошо. Завтра утром при встрече я расскажу то, что сегодня не успел, хотя мне это тяжело. Вы дадите мне эту передышку? В тот же вечер у Моны Карл изложил ей историю Асада. Как же так, Карл, выслушав его, произнесла Мода. Если бы Асент рассказал тебе это 10 лет назад, то мы могли бы ему помочь. Почему же он этого не сделал? Да. Хороший вопрос. Но если хорошенько подумать, как он мог об этом рассказать? Ведь Ларс Бьёрн позаботился о том, чтобы сделать его другим человеком, и было много причин хранить этот секрет. По-твоему, Он опасался потерять работу? Нет, но он наверняка боялся, что станет известно, кем он был раньше. Но ведь ты ни за что бы не выдал его. Он должен был это понимать. Мне кажется, иногда он готов был всё рассказать, но всё то зло, что творилось на Среднем Востоке и радикализация Европы как бы парализовали его. Шииты против сунитов, гражданская война. Он повсюду видел врагов. Как это чудовищно, сказала Мона. Ты можешь представить себе, что твоя семья находится в заложниках много лет, а ты не знаешь, где они и вообще живы ли они? Я не могу. Карл взял её за руки. Да, это ужасно, и к тому же он понимал, что человек, взявший их в заложники, сделает всё лишь бы найти его и убить. Поэтому ему приходилось прятаться, это я теперь понимаю. Возможно, даже Ларс Бьёрн и его брат не знали, где он был, прежде чем он оказался здесь, в управлении полиции. Он использовал все возможности, которые предоставлял ему отделку для розыска его семьи. Как ты думаешь? Безусловно. Я думаю, что это и есть истинная цель, по которой Ларс Бьёрн дал Асаду эту работу. Но, пожалуй, сейчас обдумывая всё, я прихожу к выводу, что он со временем сам перестал верить, что воссоединится с семьёй. Карл покачал головой. А потом произошло вот это. Что он должен был чувствовать, узнав судьбу старой женщины Ваянапи? Для него это стало настоящим шоком. Как ты думаешь, он расскажет оставшуюся часть своей истории? Да? А если нет, то мы его заставим. К нам ведь вернулась Роза. Он улыбнулся при этой мысли. Что-то хорошее всё-таки дала им ужасная история Асада. Мона отодвинула руки и серьёзно посмотрела на него. Карл, я хочу спросить тебя совершенно о другом. Она глубоко вздохнула. Как ты думаешь, что произойдёт, если поездка Харди Мортона Никив в Швейцарию не даст результата. Я хочу сказать, если ситуация с Хардом не изменится, то ты вернёшься в Аллерёт. Вернусь? Он выдвинул нижнюю челюсть и секунду подумал. Хмм, нет. Не думаю. А почему ты спрашиваешь об этом? Спрашиваю, потому что я я ведь я ведь люблю тебя, Карл. Весь последний год ты так много значил для меня. Ведь ты знаешь, как это для меня важно. Выражение её лица удивило Карла. Плохо сочетается с её вопросом, подумал он. Пожалуйста, скажи, почему ты спрашиваешь меня об этом, Моно, произнёс Карл. Ты что-то скрываешь? С неожиданной покорностью она склонила голову, словно чего-то стыдилась. что она скрывает? Он забеспокоился. Ты больна, Мона? Он взял обе её руки в свои. Она приблизила к нему своё лицо, и ямочки на её щеках стали такими глубокими, как будто вот-вот у неё начнётся приступ истерического хохота. Больна? Она погладила его щёку. Можешь и так сказать, если хочешь. Когда умерла Саманта, Она сделала паузу, собираясь с мыслями. О, Боже, Карл. Моя любимая дочь была полна жизни. Она такая талантливая. Она, когда она умерла, что-то умерло и во мне. Я в полном раздреье. При моей профессии я должна была знать, что горе делает с человеком, но я потерпела крах. Врач прописал мне антидепрессанты, но ты же знаешь, что я их не принимала, правда? Он кивнул. Более озабоченно, чем ему хотелось бы. Мне было очень плохо, и я перестала себя контролировать. Я почувствовала, что старею с катастрофической скоростью. Мне прописали гормоны, и это очень помогло. Но не стоило их пить из-за последствий. Боюсь, я принимала слишком большие дозы. Последствия? Не понимаю, что это значит. Тромбы? Ты этого боишься? Она улыбнулась и еще раз сжала его руку. Мне пятьдесят один год, Карл, и я беременна, поэтому ты не должен возвращаться в Аллерет. Обещаешь мне? Карл отпрянул на полметра. Несколько лет тому назад он пережил приступ паники, который оторвал его от мира и полностью лишил чувства реальности. Сейчас ему показалось, что он ощущает нечто похожее. Если уж были люди, которым не удалось выспаться в эту ночь, так это Карл и Асад. Во всяком случае, когда Карл на следующее утро в 7 пришёл в подвал управления полиции, Асад стоя на коленях в молитвенной позе, храпел, прижавшись щекой к коврику. От твоего коврика скоро уже ничего не останется, Асад, первым делом сказал Карл, когда принёс ему чашку кофе. Асад, с трудом что-либо понимая, смотрел на чашку кофе, которую ему протягивал Карл. "Спасибо", сказал он и сделал глоток. казалось, кофе вызвал у него в пищеводе настоящий бунт, асад бросил на карла негодующий взгляд, словно его начальник сейчас встрил ему за все те случаи, когда в роли бариста выступал сам асад. "Это тебе, чтобы проснуться, дружок", сказал карл. "Могу ещё приготовить, если надо". Асад натянуто улыбнулся. "Сегодня для нас обоих будет трудный день, асад. Поэтому я пришёл раньше других". Для нас обоих, что это значит? Асот присел на табурет в своём кабинете, он же кладовка, и прислонился головой к стене. Скажу тебе правду. Мона сообщила мне, что я буду попашей. Я узнал это вчера вечером. С глазами большими, как чайные блюдца, как писал Аддерсон об одной из собак в сказке Огнива. Такие глаза были сейчас у Кучерявого. Да, я знаю, мне 51 год. И это на самом деле <зас> действительно, хмм, вот чёрт, как это назвать? Необычно. У Удивительно. Мы оба в шоке. Вместо этого сказал Карл: "Я думаю, мы хотели бы ребёнка, но но нам уже столько лет. Внук Мон и Людвиг будет на 15 лет старше своего дяди или тёти. Это же безумие, верно? И вообще, будет ли ребёнок здоровым и нормальным? Имеет ли смысл так рисковать? И если мы рискнём, а по-видимому, рискнём, то нам стукнет 70, когда ребёнок будет учиться в гимназии. Карл смотрел в пространство. Моне было 18 лет, когда у неё родилась Матильда, а спустя год появилась Саманта, младшая. И как ни странно, Саманта в свои восемнадцать тоже родила ребенка Людвига. Молодые, здоровые, сильные мамы, все прекрасно. А сейчас Мони пятьдесят один год. Прошло тридцать три года после первой беременности. Тридцать три года, вот чёрт! Голова идет кругом, а он сам в свои пятьдесят четыре наконец станет отцом. Карл со дрожанием представил своих родителей и сестру, когда те услышат эту новость. О, милосердный Моисей! Тишины в Брённерс леве ждать не приходится. И тут Асет поднялся как во сне со своего табурета и покачиваясь, посмотрел на Карла так, будто собирался высказать ему своё глубочайшее сожаление в связи со слушенной новостью. Карл приготовился отчаянно защищаться, когда кучерявый вдруг разжидался. "Карл", сказал он, и взяв в руки голову Карла, прижал её к своему лбу. "Карл, это самое лучшее из всего, что только могло произойти". Он отодвинулся и посмотрел прямо на Карла со слезами на глазах, вокруг которых обозначилось множество тонких лучиков. "Это добрый знак, Карл". Ты это понимаешь? Карл это понимал. Они ничего не рассказали о беременности Гордану и Розе. Но если бы эти двое были более внимательными, то заметили бы, как изменилась обстановка в отделе. Я попробую изложить кратко, не слишком вдаваясь в детали, сказал Асад. Но думаю, что детали вам и не нужны. Решай сам, Асад, отозвалась Роза. Он положил вчерашнюю газету на стол и показал на фотографию. Мужчина рядом с моей женой зовут Абдул Азим. Я ведь назвал его вчера. Он иракец, родом из Фалуджи, родного города моей жены. Это он разрушил мою жизнь. Мне остаётся утешаться лишь тем, что я тоже разрушил его жизнь. В коридоре смертников вонь от пота, блевоты и мочи была столь сильной и отвратительной, что Асад испугался. Этим утром уже провели пятерых мимо его камеры на виселицу в бетонное здание напротив. Он слышал их жалобные крики и чувствовал их страх перед смертью, когда их тащили за собой конвоиры. Когда окошко в двери его камеры открылось, Асад был совершенно уверен, что настал его черёд. Но это был Галип, который подошёл к его окошку впервые несколькими словами он негромко объяснил что Асад должен довериться ему в его семье хорошо знали родных асада он ему поможет надо только потерпеть несколько дней в следующий раз Асад увидел этого человека в облитой кровью и покрытой грязью комнате допросов с низкими потолками Да До Асаду дошло, что его ожидает самое худшее. Предыдущий опыт подсказывал ему, что во время пыток его привяжут к стулу или подвесят. Но всё было по-другому. Человек в традиционном арабском белом балахоне вошёл и встал перед ним под свисающей с потолка мигающей лампой. Он улыбнулся, посмотрев Асаду в глаза. и щелкнул пальцами вошедшим следом четырём мужчинам огромного роста, которые встали привычным кругом вокруг Асада. Они были голыми по пояс, в руках держали рожки. Первым вопросом было, кто он и понимает ли, что за совершённое им преступление ему полагается смертная казнь. Когда Асад не ответил, ведущий допрос снова щёлкнул пальцами. Первые удары были сравнительно лёгкими для тренированного тела Асада. Нужно было только напрягать мышцы непосредственно перед ударом. Когда же на вопросы о его звании, миссии, происхождении и о том, знает ли он, какими будут следующие шаги наблюдателей ООН, Асад тоже ничего не ответил. Удары стали всё более сильными и с каждым разом опускались всё ниже по телу или приближались к голове. Потом в комнату вошёл человек, который недавно заверял Асада, что его семья в безопасности, и встал у дальней стены. Он посмотрел на Асада так, что можно было решить, будто побой скоро кончится. Так оно и случилось. Ты крепкий человек, но мы заставим тебя рассказать всё сегодня же, сказал тот, кто руководил допросом. Асат выдвинул вперёд челюсть и пустил струю тёплого воздуха вверх по лицу он пытался выглядеть спокойным но сердце его стучало как бешеное сломать им его не удастся асат обмяк сидя на стуле он ни на кого не смотрел некоторое время он молчал словно собирался силами чтобы продолжить рассказ Они приходили 3 дня подряд и до крови избивали меня, угрожали утопить, погрузив лицо в воду в ведре. Но я ничего не сказал. И только когда присоединили электроды к моим соскам и несколько раз пустили ток, я заговорил. Назвал своё имя, сказал, что миссис Он ничего не знала о нашей попытке освобождения Еса Бьёрна, что цель состояла исключительно в том, чтобы наш друг оказался на свободе. Иракцы пришли в ярость. Несколько дней они мучили его так ужасно, что ему хотелось скорее умереть. И вот однажды, руководивший допросами, сдался и сказал, что смертный приговор будет приведён в исполнение на следующее утро. Карл и Роза посмотрели друг на друга, потом на Гордона, который, казалось, вот-вот лишится сознания. Вечером этот подонок опять пришёл в мою камеру. Он был зол на меня, и его история изменилась. Он сказал, что мою жену и дочерей схватили и держат как заложников, и если я не признаюсь в том, что им надо, то их зарежут. Я был в шоке. Но что ещё мне было говорить? Может быть, я ему не поверил, не знаю. Карл в мгновение потерял контроль над собой, не заметив, как сильно рассказ Асада подействовал на него. Жуваки играли на его лице, он сжимал кулаки. Прости, я вмешиваюсь, Асад. Ты хорошо знаешь этого человека. Куда он мог отправиться после Кипра? Асад покачал головой. Нет. Я не знаю. но каким-то образом он выяснил, что я нахожусь где-то в Европе, может быть даже в Дании, но только где точно он не знает. У меня нет никаких сомнений в том, что он пытается выманить меня и не пожалеет никаких средств для этого. И кроме того, моя семья полностью в его распоряжении. Он может навредить им в любой момент, в этом я ни сколько не сомневаюсь. Асад показал несколько фотографий. Посмотри на Марву. В её глазах стоит ужас. Он проглотил комок в горле и из глаз его потоком полились слёзы. Как мне добраться до них, не причинив им вреда? Я не знаю. В какой-то момент старший брат Марвы и Самира выслеживал, чтобы узнать, где их держат в заложниках. Это стоило ему жизни. Его бросили с перерезанным горлом, как животное, в грязь перед их домом. Именно поэтому Самир ненавидит меня. Ас отовернулся к Карлу. Помнишь, как мы с ним ссорились на центральном вокзале? Он тогда просил меня, чтобы его перевели из управления полиции в Глоструп, потому что он хотел быть подальше от меня. Ас отовернулся и несколько раз глубоко вздохнул. Поэтому у меня было так много бессонных ночей, и поэтому я столько лет вынужден был просить прощения у своего тестя через Skype. А теперь старик умер, сказал он дрожащим голосом. Удивительно, что Самир до сих пор не выдал, где я нахожусь. Думаю, он боится, что это не пойдёт на пользу его сестре и племянницам. И он, конечно, прав. Асад закрыл лицо руками. Было видно, что он страдал. Наберись мужества, Асад. Это плохо, даже очень плохо, но мы с тобой. Карл повернулся к остальным. Ведь так? Гордон и Розики вنули. Ладно, приступим к делу. Взгляни-ка на это, Асад. Карл разложил перед ним газетные вырезки. Все статьи написаны для Оресдельде в Барселоне одним и тем же человеком по имени Хуан Айгуадер. Да, и я узнала, что редактором отдела новостей является женщина, которую зовут Монсе Виго, добавила Роза. Вот номер её телефона. Хорошо. Сейчас мы изучим все статьи, написанные Хуаном Айгуадером за последние дни. Позвоним редактору и как полицейские, которыми мы в конце концов являемся, спросим её. Как вышло, что их специальному корреспонденту удалось так много узнать об одном беженце из лодки, который сейчас находится в розыске?